Объявляешь Лизе, будто я не дал тебе преследовать преступника вместе со мной. Врешь про меня. Мартинсон по-прежнему сидел в грязи. Хансон встал. Где-то поодаль лаяла собака. «Интригуешь у меня за спиной», — продолжал Валандер уже совершенно спокойным тоном. «Не понимаю, о чем ты? Ты интригуешь у меня за спиной. Считаешь, что я плохой полицейский. И втихаря, когда никто не видит, шастаешь к Лизе». «Что тут происходит?» — вмешался Хансон. «Обсуждаем оптимальные способы сотрудничества», — ответил Валлендер. «Что лучше, быть честными друг с другом или строить козни за спиной?» «Все равно не понимаю», — сказал Хансен. Валлендер выдохся. Нет смысла затягивать эту сцену. «Это все, что я хотел сказать». Он бросил фонарь к ногам Мартинсона, вышел на дорогу и попросил один из патрульных экипажей отвезти его домой. Дома комиссар принял ванну, потом сел на кухне за стол. Без малого три ночи. Он пытался думать, но в голове царила пустота. Лег в постель, хотя сна не было. И снова перенесся на поле. Снова, изнывая от страха, прижимался лицом к земле. Снова почему-то стыдился, что чуть не умер без ботинок на ногах. Снова переживал разборку с Мартинсоном. «Я дошел до предела», — думал он. «И, наверное, не только в отношениях с Мартинсоном, а вообще во всем, что делаю». Он и раньше, бывало, чувствовал себя вымотанным, заезженным, но не так, как сейчас. Чтобы воспрянуть духом, стал думать об Эльвире Линдфельд. Она наверняка спит, а в одной из соседних комнат спит Роберт Мудин, которому теперь можно не опасаться людей с биноклями. Думал он и о том, какими последствиями чревата потасовка с Мартинсоном. Опять слово против слова, как и в случае с Эвой Персон и ее мамашей. Лиза Хольгерсон уже однозначно продемонстрировала, что больше доверяет Мартинсону, а не ему. Вдобавок, всего за неделю с небольшим он, Валлендер, дважды применил силу. Никуда не денешься, это факт. Первый раз во время допроса против несовершеннолетней, второй — против одного из самых давних своих коллег, против человека, которому очень доверял. Лежа в ночной тишине, он спрашивал себя, сожалеет ли о своем поступке. Но сожаления не было. Ведь он защищал собственное достоинство. Не мог иначе ответить на предательство Мартинсона. То, что ему по секрету рассказала Анбрид, поневоле выплеснулось наружу. Валандер долго не смыкал глаз, размышлял о пределе к которому подошел. И о том, что общество тоже стоит у предела. Чем все кончится, он не знал. Не в пример полицейским будущего, вроде эльсаеда недавним выпускникам полицейской академии, которые выработают совсем другие способы борьбы с новой преступностью, идущие в ногу с новыми информационными технологиями. «Хоть я и не стар годами», — думал он, — «но все равно старый пес. А старого пса новым фокусом обучить крайне трудно». Дважды он вставал попить воды и в туалет, и оба раза минуту-другую стоял в кухне у окна, глядел на пустынную улицу. Уснул он только в пятом часу утра, Воскресенье, 19 октября. Картер прибыл в Лиссабон в 6.30 утра 553-м рейсом авиакомпании ТАП. Самолет на Копенгаген вылетает в 8.15. Как обычно, Картера охватило беспокойство. В Африке он чувствовал себя защищенным. Здесь же, в Европе, находился на чужой территории. В Португалии он прилетел с паспортом на имя Лукаса Хабермана. И прошел пограничный контроль, как этот гражданин Германии, рожденный в 1939 году в Касселе, причем постарался запомнить лицо пограничника. Затем он отправился прямиком в туалет, где порвал германский паспорт, а обрывки аккуратно спустил в унитаз. Из ручной клади был извлечен другой паспорт, британский, на имя Ричарда Стентона, родившегося в 1940 году в Оксфорде. Кроме того, Картер надел другую куртку и, смочив волосы водой, изменил прическу зарегистрировался на капенгаидский рейс и снова прошел паспортный контроль как можно дальше от того пограничника которому полчаса назад предъявлял германский документ никаких сложностей не возникло в зале отлета он отыскал укромное местечко там что-то перестраивали но сегодня в воскресенье царили тишина и безлюдия убедившись что вокруг никого нет картер достал мобильник она ответила почти сразу же Говорить по телефону он не любил, поэтому задавал короткие вопросы, ожидая столь же коротких и четких ответов. Где находится Фуджен, она сказать не могла. Парень обещал связаться с ней накануне вечером, но так и не позвонил. Затем Картер недоверчиво выслушал ее сообщение. Невероятное везение! Быть такого не может! В конце концов он все-таки поверил. Роберт Мудин попал прямиком в ловушку, вернее, был туда доставлен. Закончив разговор, Картер некоторое время не двигался с места. Фуджен не вышел на связь, и это вызывало тревогу. Что-то случилось. С другой стороны, теперь не составит труда обезвредить этого мудина, который сделался для них серьезнейшей угрозой. Картер сунул мобильник в сумку, посчитал пульс. Чуть-чуть еще ненормального. Можно не обращать внимания. Он прошел в зал ожидания, предназначенный для пассажиров бизнес-класса, съел яблоко, выпил чашку чая Самолет на Копенгаген вылетел в 8.20 с опозданием на 5 минут. Картер сидел возле прохода, место 3D. Терпеть не мог забиваться, как ну. Сказал Стюардесю, что завтракать не будет, закрыл глаза и скоро уснул.